дорога. Бульдозер — огромная адская машина, ядовито-желтого цвета, с грохотом и скрежетом врубался в лес, бряцая своей огромной пастью, а рядом, облепив его со всех сторон, точно обезумевшие муравьи бежали, указывая путь деревенские жители. «Вот дьявол!» — крикнула София и не услышала своего голоса. Она стояла, спрятавшись за камнем, с молочным бидоном в руке и смотрела, как машина вспарывала землю, вырвала огромные, порушенные мхом бревна, пролежавшие тут тысячу лет, и расшвыривала их в обе стороны. Сосны, задетые бульдозером, с громким треском ломались, обнажая выдранные из почвы корни. Господи Иисусе, так он весь лес переломает. Дрожа и... Переминаясь с ноги на ногу, София стояла на мхе, завороженная ужасом происходящего. Вот безропотно, с тихим вздохом, повалилась черемуха, и на месте, где она росла, образовалась горка жирной черной земли, а бульдозер уже с ревом двинулся дальше, захватывая новый участок. Крестьяне – Нервничали и кричали друг на друга. Еще бы, ведь машина была нанята за сотню марок в час, даже больше, считая путь туда и обратно. Она прогладывала дорогу вниз, к первой бухте, двигаясь напролом, неудержимо, словно поток обезумевших леммингов. «Да», — подумала София, — «не хотела бы я сейчас быть муравьем. От этой машины можно ждать чего угодно». Она сходила за молоком и почтой, а когда вернулась назад... Было уже неожиданно тихо и на месте тропинки пролегла широченная дорога. Вокруг царил чудовищный беспорядок, словно чьи-то огромные руки придавили лес, сломав и пригнув деревья к земле точно траву, с той только разницей, что они уже больше не поднимутся. Расколотые стволы блестели белой поверхностью и истекали соком. По обе В стороны дороги лежали груды зеленых веток, но ни один лист не шевелился от ветерка. Казалось, будто идешь между двумя стенами. Развороченная земля, прилипшая к камням, подсыхала и приобретала серый оттенок. На новой дороге тоже стали появляться серые пятна. Отовсюду торчали обрубленные корни, а на самых тонких, как на ниточках, дрожали крошечные комья земли. Стояла гробовая тишина, какая бывает после взрыва или пронзительного крика. София стала спускаться по новой дороге, которая показалась ей намного длиннее старой. В лесу не было слышно ни звука. Спустившись к бухте, она увидела бульдозер, его безобразные контуры четко виднелись на фоне воды. Проезжая по прибрежному лугу, он... Застрял в ложбине и теперь стоял, скособочившись среди песчаных куч, выброшенных его гусеницами. Покрытый травой склон мягко с коварной уступчивостью подался, на бок это лесопожирающее чудовище, являвшее собой теперь безмолвную картину поверженной мощи. У машины сидел Эмиль Эрстрём и курил. «А где остальные?» – спросила София. «Пошли принести то, что нужно». «А что нужно?» Эмиль ответил, что все равно она ничего в машинах не понимает. София побрела дальше по лужайке, поросшей зеленой травой, способной вынести любой шторм, цепляясь за почву своими маленькими корешками. Вдалеке у мыса она увидела бабушку, сидящую в лодке. «Вот это машина!» – подумала вдруг София, удивившись ее могуществу. «Будто Господь наложил свою крающую десницу на Гаморру. А здорово будет проехать по новой дороге, вместо того, чтобы плестись пешком» листи спешком. пешком.